Айза закрылась в своей комнате. Её мать и братья понимали, что в такие минуты ей надо побыть одной. Из окна можно было видеть стаи птиц-падальщиков, пировавших на искалеченных телах, которые во время побоища разбросала по равнине, и девушке было известно, что в этом месиве растерзанной плоти находились и тела четырёх человек. Четырёх братьев, которые встретили смерть по ее вине. Она не хотела принимать в расчет то, что эти люди были грозные галеоны, угонщики скота, воры и убийцы, от которых человечество рада было избавиться, и не думала о том, что те намеревались погнать на ее родных и друзей стадо полудиких быков. Для Айзы имело значение только то, что она в очередной раз явилась виновницей трагической гибели людей. Любое рассуждение оказывалось несостоятельным, поскольку наталкивалось на неоспоримый факт. В семистах метрах от дома Аздрубаль, Себастьян и Акелес Анайя были заняты тем, что укладывали в фургон, за рулем которого сидела Селеста останки четырех человек. Беспорядочное месиво, которое предстояло похоронить в пыльной общей могиле. Айзе пришлось слушать почти всю ночь как отволакивали внутрь равнины трупы быков и лошадей. Фары выхватывали из темноты кошмарную картину, саванну, усеянную окровавленными тушами, которые нередко еще шевелились. Это причиняло девушке нестерпимую боль, усиленную сознанием того, что эта сцена врежется ей в память до конца жизни. Она поискала в своем отражении в зеркале ответ на вопрос — почему несчастье продолжают неотступно ее преследовать и увидела только грустное и усталое лицо, покрасневшее от слез глаза и плечи, ощущавшие страшную тяжесть груза нелепых смертей, который взвалила на них судьба. Мало-помалу стемнело, жара не спала, зато увеличилось напряжение, царившее в атмосфере, перегруженной электричеством, и Айза заметила, как пот, который медленно выделяла каждая пора, ручьями стекает по телу. Тягостное безмолвие постепенно захватило пространство, ещё недавно заполненное унылым тарахтением мотора, увозившего останки животных. В доме было очень тихо. Ветер, вероятно, умчался далеко-далеко, увлекая за собой души четверых всадников. И даже и акабо не кричали в сухой траве, словно их тоже потряс масштаб трагедии, произошедшей в саванне. Первая вспышка одним ударом прорезала мрак, и в её ослепительном сиянии Айза смогла разглядеть Абилая Пердомо, который смотрел на неё, сидя на высоком стуле в углу. Молния расколола надвое пальму в нескольких шагах от её окна, и страшный грохот сотряс дом. На какую-то десятую долю секунды Показалось, будто он оторвался от фундамента и подброшен в воздух неукротимой силой. Приближалась вода. Она была уже тут и возвещала о своем приходе грандиозным зрелищем — грозой. За первой вспышкой последовали сотни других, и первая молния предшествовала яростному полчищу, которая обрушилась на саванну, рассекая небо на тысячи осколков. На протяжении трех часов в ночи было больше света, чем мрака, больше шума, чем тишины и больше страха перед концом света, чем радости по поводу окончания долгой засухи. Выбившиеся из сил животные все же возобновили свой панический бег. Однако рассыпавшиеся по равнине они кинулись в разные стороны, и к быкам присоединились дикие лошади, быстроногие олени, грозные ягуары и даже пугливые чагуири, в то время как молнии-убийцы выбирали то здесь, то там свои жертвы, и на всем пространстве бассейна Арауки равнина была усеяна дымящимися обугленными трупами. полил дождь. полил дождь но никто не отважился бы утверждать, что с неба падает именно дождь. Небо, раскалываемое молниями, обрушило на землю целое море воды, которую оно копило в течение долгих месяцев. Дождь — это ведь отдельные капли, а то, что падало на огромную равнину, представляло собой не капли, а непрерывный поток воды, напоминавший каскад тысячеметровой высоты, в котором сияние молний порой обретало самые причудливые оттенки. И Айза с отцом молча созерцали чудесное зрелище бурлящей природы. Они не разговаривали, потому что слова были им не нужны. Айзе было достаточно видеть его и знать, что он составляет ей компанию и защищает, В то время как глазами они рассказали друг другу обо всем о чем желали рассказать за время долгой разлуки